В первое мгновение, перед тем, как врождённая любезность женщины пробилась наружу сквозь чопорность жены почтенного врача, не будучи к тому же уверена, удобно ли ей заговориться с сваном о вердюренах, она совершенно непринуждённо произнесла своим тягучим, нескладным, но не лишённым приятности голосом, по временам совершенно заглушавшимся громыханием омнибуса, отрывки речей из тех что слышала и повторяла в двадцати пяти домах, которые успела сегодня обойти. Мне излишне обращаться с этим вопросом к вам, человеку везде бывающему. Видели ли вы умерлитонов портрет Машара, смотреть который стекается весь Париж. Что вы скажете о нём? К какому лагерю принадлежите вы? К тем, что одобряют, или к тем, что броняют? Во всех салонах только и разговоров, что о портрете Машара. Не высказывать своего мнения об этом портрете значит проплыть человеком неэлегантным, невеждой, отсталым. Когда асван ответил, что не видел портрета, госпожа Катар испугалась, что наступила ему на больное место, принудив его к этому признанию. Прекрасно, прекрасно. Вы, по крайней мере, имеете мужество быть откровенным. Вы не считаете себя опозоренным тем, что не видели портрета Машара. Я нахожу, что это очень мило с вашей стороны. Сама я, однако, видела. Мнения разделились. Некоторые находят, что через чур прилизано, похоже на взбитые сливки, но, по-моему, идеально. Понятное дело, она не похожа на синих и жёлтых женщин нашего друга Биша. Но я должна откровенно признаться вам, вы сочтёте меня несколько старомодной, но я говорю то, что думаю. Я его не понимаю. Боже мой, я признаю все достоинства портрета моего мужа, к тому же в нём меньше вывертов, чем в других работах Биша. Но зачем ему понадобилось украшать доктора синими усами? То ли дело машар. Знаете, Как раз муж моей приятельницы, к которой я сейчас еду, этому обстоятельству я обязанно большим удовольствием находиться в вашем обществе, обещал ей, если он будет избран в академики, это один из коллег доктора, заказать её портрет Машару. Ей будет чем любоваться. Другая моя приятельница уверяет, что она предпочитает Лелуара. Но в этих делах я полный профан. и допускаю, что у Лилуара еще больше знаний, чем у Машара. Но я нахожу, что прежде всего мы вправе требовать от художника, особенно когда портрет стоит 10 тысяч франков, чтобы было сходство, и при том приятное сходство. Исчерпав эту тему, внушенную ей с высоты пера на шляпе, монограммой на сумке с визитными карточками, маленьким номером, написанным чернилами на изнанке её перчаток чистильщиком и неуверенностью, удобно ли заговорить со сваном о вердюренах. Госпожа Катар, видя, что до угла улицы Банапарт, где кондуктор должен был остановить амнибус, ещё далеко, внила голосу сердца, советовавшему ей держать другие речи. У вас должно быть звенело в ушах, месье, сказала она ему. Во время путешествия, которое мы совершили с госпожой Вердюрен, только о вас и была речь. Сван был очень низумлён, так как думал, что его имя никогда не произносится теперь в присутствии Вердюренов. Ведь вы знаете, продолжала госпожа Катар. С нами была госпожа де Креси, так что это вполне понятно. Где бы ни была Адетта, она не может не заговорить о вас. «И вы отлично знаете, что она рассказывает о вас совсем неплохие вещи». «Как? Вы в этом сомневаетесь?» Сказала она, увидя скептический жест свана. И увлеченная искренностью своего убеждения, она продолжала, не вкладывая никакого дурного значения в слово, которое употребила только в том смысле, в каком мы употребляем его, когда говорим о любви, соединяющей двух друзей». Но ведь она обожает вас. Ах, я бы никому не рекомендовала говорить дурно о вас в её присутствии. Смельчак тот ещё же был баосажен. Бы По любому поводу, например, когда мы рассматривали какую-нибудь картину, она говорила: